Снимаем видео. Формат видео стремительно набирает популярность в Дзене. Уже сейчас читатели Дзена проводят 17% времени за просмотром видео, и эта цифра постоянно растет. Авторы любят этот формат за возможность быстрого роста. Зачастую даже начинающие блогеры собирают миллионную аудиторию благодаря видеороликам. Для тех, кто параллельно развивает свой блог в Ютубе, это вообще основной формат. Ролики можно дублировать из одной сети в другую. Видео позволяет не только растить аудиторию, но и зарабатывать. В них также встраиваются рекламные блоки, и автор получает отчисления за взаимодействие зрителей с ними. На текущий момент это совсем небольшие деньги. Монетизация видео пока работает с некоторыми ограничениями. Чтобы в видео появились рекламные блоки, оно должно быть длиннее двух минут, а зритель должен смотреть его с компьютера. У меня есть канал Хани Трип про вкусные путешествия всей семьей, где почти все публикации в формате видео. Так вышло, потому что первоначальной площадкой для этого блога был YouTube. Нам с мужем было обидно, что красивые видео остаются лишь там, и мы завели еще и дзен, а чуть позже стали размещать видео дополнительно в Яндекс.Эфире. Этот блог ведет мой муж, и в нашей семье именно он отвечает за видеоформат. При всем уважении к видео, писать мне нравится больше. Основное преимущество видеоформата для тех, кто так же, как я, мыслит статьями, это возможность донести свою мысль до большей аудитории. Например, у бьюти-блогера есть один информационный повод. Он пробует косметику нового бренда. И из этого одного повода может получиться несколько статей. Ну, как вариант. Рассказ о бренде. Почему я захотела попробовать такую косметику? Чем она интересна? Сколько стоит? Если косметика нетипичная, возможно, ее пришлось заказывать из-за границы, либо предварительно сравнить магазины, где выгоднее купить. Об этом также можно написать. Распаковка. Можно рассказать, какие средства были выбраны и почему именно они. Показать, как получила этот заказ. Пробую на себе. Если это декоративная косметика, показать макияж с ней. Если уходовая, рассказать об эффекте после длительного использования. А можно все это сделать еще и в видеоформате, и рассказать о бренде на камеру, и проговорить лайфхаки при покупке, и красивенько заснять распаковку, показать в динамике процесс макияжа. И вот уже на одном инфоповоде выросло 8 материалов, а это контент на 1-2 недели можно разбавлять их другими, а можно публиковать ежедневно, утром видео, а вечером статью, или наоборот. Традиционно можно анонсировать следующую статью и призывать людей подписываться на канал, чтобы увидеть ее. А в видеопубликациях анонс сделать еще удобнее. Есть возможность ставить ссылку на любой материал в Дзене, так что можно предложить зрителям дальше перейти на статью по этой теме или на следующее или предыдущее видео. Конечное решение о том, какие форматы использовать, всегда за автором. Если он решится сосредоточиться только на одном формате, ничего страшного не случится, он найдет нужную аудиторию. Однако использование всех возможных форматов помогает увеличить подписчиков блога, поэтому давайте научимся делать видео. Подготовка к съемке. Самая сложная часть создания видео — это подготовка. Знаю, знаю, звучит банально. Но вы понимаете, да, с какой болью я произношу это? Так вышло, что в последние годы мне приходилось принимать участие во многих видеопроектах. Я снимаю большие курсы для своей школы, отдельные уроки, интервью, флешмобы в рамках сообщества клуб авторов. Мы с мужем создаем целые фильмы в рамках блога о путешествиях. Я участвую в вебинарах и трансляциях Дзена, прямых эфирах различных блогеров в Инстаграме и, конечно, снимаю видео для блогов, сторис и видеопубликации. И вот представьте: примерно половина из тех видеопроектов, за которые я бралась, не получилось. Половина! В моем телефоне и компьютере целое кладбище роликов, в которые я вбухала уйму времени и денег, но потом поняла, что их невозможно опубликовать. И корень зла везде — плохая подготовка. Разберем, что надо продумывать, чтобы не допускать моих ошибок. Цели и задачи ролика. Начинать подготовку нужно с общих вопросов самому себе. Зачем нужно это видео? Где я его буду размещать? От этого будет зависеть формат длительность, сюжет, необходимое оборудование? Кто целевая аудитория ролика? Какую главную мысль я хочу донести до этих людей? Какое целевое действие нужно получить от зрителей после просмотра ролика? Переход на сайт, подписка на канал, просто лайк или комментарий? Каким образом мне подвести людей к этим действиям? Референсы. Если я где-то вижу видео, которое похоже на то, что мне бы хотелось сделать, обязательно сохраняя, чтобы иметь возможность наглядно показать команде, как именно выглядит тот или иной момент в моей голове. Это не значит, что я потом скопирую видео. Иногда меня привлекает монтаж с какими-то необычными переходами, стиль ролика, свет, звук, реквизит, музыка или даже просто движение человека в кадре. Бывает сложно объяснить что-то словами, и надо искать референсы. Сюжет, раскадровка. Раньше я частенько снимала все подряд, особенно находясь в путешествиях, с мыслью «ну, потом как-нибудь смонтирую из этого ролик для блога». В результате половину отпуска тратила на съемки, и совершенно напрасно память телефона распирала от контента, но результата это не приносило. Ведь чтобы из этого хаоса что-то сделать, нужно потратить уйму времени при монтаже, отсмотреть весь материал, придумать-таки сюжет, выбрать то, что войдет в ролик, выяснить, каких эпизодов не хватает, ну и расстроиться по этому поводу, потому что уже не вернешься в прошлое и не доснимешь. К тому же со временем эмоции забываются, ценность и актуальность контента теряется. И выделить полдня на создание ролика из каких-то старых обрывков ну практически невозможно. Когда мы поехали на съемки для блога с профессиональным оператором Женей Горячкиным, меня удивил его подход. Каждый раз, когда Женя брал в руки камеру, он четко понимал, что именно хочет снять и в какой части ролика будет этот кусочек. Например, иногда он шел с нами по улице и говорил, Так, сейчас я перебегу на другую сторону и сниму вашу проходку издалека. А потом поставлю камеру вот сюда и сниму, как коляска едет по брусчатке. Это нужно для перебивки между сюжетами. Представляете, еще никакого ролика не было, а он уже понимал, как он будет выглядеть. Нужно мыслить финальным результатом и сразу думать, какие эпизоды надо снять и как ты будешь каждый отдельный фрагмент монтировать. Так говорит Женя Горячкин, мой любимый оператор. Теперь я иду от обратного, как и научил Женя. Сначала представляю в голове готовое видео, а потом записываю, из каких эпизодов складывается ролик. Некоторые авторы даже делают раскадровку, рисуют картинку для каждого эпизода, чтобы лучше визуализировать кадр. Это необходимо, когда создаешь ролик на заказ, чтобы заказчик точно понял и утвердил сценарий в том виде, в котором его задумал автор заставка и заключительный кадр. В Дзене ролики начинают проигрываться автоматически в ленте, поэтому очень важно зацепить внимание с первых кадров. Для этого отлично подходит короткая нарезка из самых интересных моментов конкретного ролика, яркая заставка, презентующая канал, или эмоциональный рассказ человека, динамично сменяющиеся красивые кадры, или иногда бывает какая-то интрига в сюжете. Не стоит начинать издалека. Чтобы люди узнавали о канале больше и подписывались на него, надо предусмотреть и вовлекающие заключительные кадры. Это может быть экран с анимацией или с классическими титрами, где автор рассказывает о полезном действии канала и предлагает подписаться. Также важно продумать длительность ролика или отдельных сюжетов. Чем короче видео, тем больше шансов, что зрители его досмотрят. Однако монетизация включается только на роликах длительностью более двух минут, а максимально возможное время для одного ролика в Дзене — 60 минут. Каждый автор выбирает сам приемлемую длительность, отталкиваясь, ну, во-первых, от анализа статистики на своем канале, какие видео заходят лучше, длинные или короткие, но ну, во-вторых, от здравого смысла, сколько нужно минут, чтобы донести все, что хочется. Я всегда исхожу из принципа необходимого минимума. Выпиливаю из видео все, что только можно выпилить, чтобы главная мысль не потерялась. И не думаю о монетизации. Мне важнее, чтобы читателям понравилось и они не тратили время впустую. Если видео состоит из нескольких сюжетов, особенно когда каждый сюжет снимает разный человек, надо прописать не только длительность ролика, но и длительность отдельного сюжета. Формат. Технически в Дзене можно размещать видео любых форматов — горизонтальное, вертикальное, квадратное. Однако при размещении вертикальных видео стоит помнить, что они хорошо смотрятся на мобильных, но на экране тех, кто смотрит ленту с компьютера, не очень. Для меня это всегда проблема. Я снимаю интересные эпизоды для сторис в Инстаграме, и мне жаль, что в Дзене это выглядит так себе. Большинство профессиональных видео все-таки имеют горизонтальный формат, который хорошо смотрится на компьютерах. Такие видео чаще встречаются у популярных блогеров. Горизонтальные видео можно будет также использовать в Ютубе и Яндекс.Эфире, что очень выгодно. Ракурсы. Многие профессиональные ролики снимаются сразу несколькими камерами с разных ракурсов. Например, одна камера прямо перед героем вторая сбоку, а третья динамично переносится и снимает детали. Это нужно, чтобы зритель не заскучал. Съемка деталей добавляет видео атмосферности, а разные ракурсы, динамики и объема. Даже если человек просто сидит за столом и рассказывает что-то на камеру, можно сделать видео динамичным. Снимать в нескольких ракурсах, добавлять анимацию и слайды из презентации, скриншоты, видеозаписи экрана телефона. Именно так сейчас делается большинство видеоуроков. Оборудование. Набор оборудования зависит от того, какой уровень качества вы хотите выдерживать в своем блоге, от вашей тематики и ожиданий. Ну, например, на своем личном канале я позволяю себе видео разного качества, если сняла что-то прикольное для сторис в Инстаграме, могу и в Дзен это выложить. Так как у меня формат личного блога, то я считаю допустимым иногда публиковать такие спонтанные домашние видео из жизни нашей семьи. Но на канале Хани Трип, который ведет мой муж Тёма, такого вы не увидите. Там контент сделан более профессионально, потому что у Тёмы подход к ведению блога серьезнее моего. Если уж делать, то пусть это будет не хуже, чем телевизионное шоу. С другой стороны, у меня нет никаких ожиданий в отношении своих видео, сделанных на коленке. Я понимаю, что они могут проигрывать в ленте роликом от Тёма, и ничуть не обижаюсь по этому поводу. Нормально не тратить на создание видео много времени и сил. Просто надо быть готовыми, что и результаты будут не такими впечатляющими. Для простых съемок можно обойтись смартфоном с камерой, штативом и дневным светом от окна. Я считаю, что это минимальный набор для съемки. Причем смартфон может быть любым, важно, чтобы камера была хорошей. У меня iPhone 11 Pro, и я им полностью довольна, снимает не хуже профессиональных камер. А у нескольких авторов из нашего чата Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который стоит сильно дешевле, но видео с него получаются тоже отличные. Когда вы научитесь максимально хорошо делать видео с этим набором, можно переходить к тому, чтобы наращивать уровень качества и обзаводиться дополнительным оборудованием. Микрофоном, профессиональным светом, новой камерой, суфлером, стабилизатором. Покупайте оборудование не потому, что оно крутое, а потому что оно закроет какую-то вашу боль, которую вы отчетливо понимаете, работая с видео. Например, вы знаете, что у вас громкие соседи. Звук с телефона получается грязным. Или вы хотите снимать видео в центре города или ресторане, где очень шумно. Тогда вам нужен микрофон. У нас с мужем и большинства моих коллег микрофоны-петлички, которые крепятся на одежду. Такой микрофон стоит недорого, а звук с ним намного лучше. Шнур микрофона втыкается в телефон. Звук пишется на программу диктофон. Имейте в виду... Если вы снимаете на свой телефон, то при использовании петлички вам понадобится еще один гаджет для записи звука. При покупке петлички убедитесь, что она совместима со смартфоном. Часто бывает, что разъем совпадает с телефонным, но звук не пишется. В описании товара на сайте должно быть сказано, что микрофон подходит для телефона. Для iPhone с разъемом Lightning понадобится еще и переходник. Дальше. Если вы понимаете, что дневного света у вас в квартире не хватает для съемок, а снимаете вы только дома, тогда есть смысл задуматься о покупке света. У меня его до сих пор нет. Профессиональные ролики мы с мужем делаем в студии, где уже есть свет. А для полупрофессиональных хватает дневного света на улице или от окна на кухне, если снимаем дома. И, наконец, когда вы увидите, что у кого-то более красивая картинка в видео, поймете, что вашим смартфоном не добиться такой, и вас это реально ранит, тогда начинайте искать и сравнивать камеры. Советую перед покупкой дорогой камеры взять ее в аренду на несколько дней и хорошенько изучить возможности и протестировать в реальных условиях прежде, чем покупать. Например, мой муж купил 5 камер за последние 3 года, и только последняя ему нравится на все 100%. Еще две мы продолжаем использовать временами. Одну для съемки роликов 360, а вторую — экшн-камеру, для съемки в движении. Остальные пришлось перепродать на Авито и существенно потерять в деньгах. Камеры быстро устаревают, плюс мы докупали много дополнительных штук для каждой камеры, которые при перепродаже не играют особой роли. Еще раз повторю, при подборе камеры вы должны четко понимать свои задачи что хотите снимать на нее, а не просто брать какую-то распиаренную модель. Ну, например, если вы катаетесь на сноуборде, нужна экшен камера А если снимаете видео пейзажи в путешествиях, квадрокоптер поможет это сделать на более высоком уровне. Еще иногда можно улучшить качество съемки на обычном смартфоне за счет использования специальных приложений. Например, для iPhone есть программа ProMovie. Приложения помогают задать нужные параметры съемки лучше, чем настройки камеры телефона. Для записи роликов, в которых герой должен рассказать на камеру много информации, например, видеоуроков или новостей, я советую использовать суфлер — экран, на котором отражается текст спикера, и он его может просто читать. Можно купить мобильный телесуфлер или найти еще один телефон и скачать на него приложение суфлер. В случае с приложением придется поиграть с расположением телефона с текстом. Он должен стоять так, чтобы при чтении с экрана глаза спикера все равно смотрели в камеру. Будьте готовы, что когда вы используете суфлер, подготовка к съемкам занимает намного больше времени. Нужно заранее написать дословный сценарий. Зато сама съемка проходит максимально быстро, а речь спикера идеально. Для съемок в движении может пригодиться стабилизатор. Он внешне похож на штатив. В него крепится телефон или камера. Стабилизатор помогает сделать картинку более плавной, без резких рывков. У нас с мужем стабилизатор DJI Osmo. Локация, декорации, реквизит, одежда, образ героя. Кажется, что здесь все очевидно. Нужно заранее продумать, как будет выглядеть герой, интерьер и все предметы, которые будут в кадре. Но на деле у нас бывали случаи, когда мы арендовали студию с нужным фоном, а приехав, понимали, что там нет стульев, на которых должны сидеть спикеры. Или в кадре нужна какая-то книга, которую забыли взять в студию. Или телефон должен быть в руках у спикера, а он уже занят микрофоном или суфлером. Или героине забыла накраситься, а мы не приглашали визажиста. Поэтому обязательно составьте список всех нужных предметов и не забудьте пройтись по списку перед тем, как начинать съемочный день. Не забудьте позаботиться и о состоянии реквизита. Протрите стол, косметику, ноутбук или другой реквизит, который присутствует в кадре. Чек-лист задания на съемку. Все, что вы придумаете на этапе подготовки, лучше внести в единый документ. Если в съемке задействована команда, не забудьте поделиться этим документом со всеми, даже если уже работали вместе много раз. Мне часто нужно собирать ролики для клуба авторов из кусочков, снятых разными блогерами. И раньше мы делали очень поверхностное задание, потому что казалось, что все должны понимать, что и как снимать. Ну, все же блогеры. Но в итоге мы получали несколько видео с разным светом, звуком, форматом, которые невозможно было свести в единое видео. Я чувствовала вину за то, что напрягла всех участников съемки, но ничего в итоге не вышло. В общем, теперь у нас даже для самых простеньких съемок есть подробное задание для каждого участника. Я поняла, что нельзя рассчитывать на то, что все мыслят в унисон со мной. У всех разный уровень оборудования и подход к созданию видео. Даже если вы снимаете ролик самостоятельно, задание в заметках телефона существенно облегчит вам жизнь, снизит уровень тревоги перед съемкой и поможет ничего не упустить из виду. Давайте еще раз повторим, что должно быть в задании. Цели и задачи ролика, кто будет смотреть его, примеры похожих видео, длительность ролика и отдельных сюжетов, формат съемки, список необходимого оборудования, Сценарий, раскадровка, в которых прописываем, где, в какой момент находится и что делает герой, что присутствует в кадре. Образ героев, во что одеты, как накрашены, как уложены. И список реквизита. Съемка. Если вы хорошо подготовились, то сама съемка — это безболезненный, приятный и творческий процесс. Вы просто идете по сценарию. Дам лишь несколько советов. Следите, чтобы в кадре не обрезались голова, ноги, руки спикера, если только это не задумано сценарием. Если снимаете самостоятельно, то сделайте несколько пробных дублей. Включили камеру, вошли в кадр, прошлись по сценарию, вернулись к камере и проверили, что все выглядит именно так, как задумано. Включив микрофон, сделайте раз-раз и убедитесь, что звук пишется. Смотрите на пробные дубли очень внимательно нет ли в кадре лишних вещей, как выглядят ваши волосы, не блестит ли лицо. Создайте чек-лист, по которому вы или оператор будете проходиться каждый раз перед съемкой очередного дубля. Камера включена, звук пишется, экран не обрезан. Ну, например. Если в процессе съемки вы запнулись или в квартиру кто-то зашел, хлопнув дверью, не ленитесь переписать этот дубль заново. Поправить огрехи на монтаже намного сложнее, чем в процессе съемки. Если снимаете обычный рассказ в камеру, постарайтесь держаться в кадре эмоционально и раскрепощенно, улыбаться, жестикулировать. Помните, что хорошее видео — это то, которое интересно смотреть, даже если у него пропал звук. Если во время съемки вы также записываете экран компьютера или телефона, обязательно делайте запись со звуком. Это поможет во время монтажа сопоставить все отснятые материалы. Не забывайте снимать детали. Например, при съемке блюд мы снимаем не только само блюдо, но и детали. Как вилка протыкает яйцо, как ложка с супом выходит из кадра. Монтаж. Монтаж — это самая трудоемкая и кропотливая часть работы над видео. Зачастую для нее авторы ищут подрядчиков. Я монтирую небольшие видео для блога самостоятельно, обычно прямо с телефона, но для профессиональных видео привлекаю мужа или монтажера. Программы. Для монтажа с телефона использую программу InShot. Многие из моих коллег-авторов также пользуются программой Movavi Clips, доступна для iPhone и для Androidов, и DaVinci. В этих программах все интуитивно понятно, есть все функции, чтобы сделать видео для блогов в Дзене. Для монтажа на компьютере я пользуюсь iMovie на MacBook. А мой муж и большинство людей, которые профессионально занимаются монтажом, покупают программу Adobe Premiere Pro, в которой есть просто все функции. Но чтобы хорошенько изучить программу, нужно выделить немало времени. Музыка в ролике. Чтобы к видео не было претензий, нужно подбирать музыку, свободную от авторских прав. Чаще всего блогеры берут музыку в библиотеке YouTube. Там нет ничего оригинального, но это точно безопасный вариант. Часто программы для монтажа обладают своей библиотекой музыки. В InShot и Movavi можно найти подходящую мелодию прямо внутри приложения. Когда мы с мужем подбирали фирменный, так сказать, трек для постоянного использования в блоге Honey Trip, то нашли и купили нужную мелодию в Audio Jungle. Теперь этот сайт стал частью Invata Market, Проекта, в котором собраны всевозможные полезности для творческих профессий. Музыка, шаблоны сайтов, видеодизайн для клипов и так далее. Иногда для ролика нужна не песня, а какой-то отдельный звуковой эффект. Например, звон бокала или стук в дверь. Такие звуки можно найти на сайте Freesound или просто в поиске Яндекса. Субтитры. Очень часто читатели Дзена смотрят видео без звука, например, сидя на работе поэтому очень важно делать субтитры, которые дублируют то, что вы говорите в видео. Это усложняет монтаж, но стоит того. Выбирайте один-два типа шрифта для субтитров. Например, крупный или жирный для важных тезисов, и такой же шрифт, но более мелкий для всего остального. Не смешивайте в одном ролике множество разных вариаций шрифтов и оформлений текста. Как и в статье, это визуально загрязняет картинку. Переходы. Старайтесь использовать при монтаже лаконичные простые переходы, когда один кадр сменяется другим без лишнего визуального шума. Пусть внимание зрителя всегда будет сосредоточено на главном — сюжете, который вы показываете. Команда Дзена запустила курс по видеоблогингу «Стоп снято. Если вам хочется разобраться с темой съемки и монтажа максимально глубоко, изучите все уроки и статьи в журнале Яндекс «Яндекс.Дзена». Публикация. Как и при публикации статьи, при публикации видео нужно заполнить краткое описание для ролика, придумать цепляющий, но не кликбейтный заголовок. На обложку стоит поставить кадр, который максимально отражает суть видео. При этом задумайтесь о том, как эта обложка будет смотреться в ленте канала. Она не должна выбиваться из общего стиля. Назначьте подходящие теги, укажите время публикации и проставьте нужные галочки в настройках. Кто может комментировать ролик, когда его нужно опубликовать и является ли он рекламой? Не забудьте вставить ссылку на статью или видео, которые будут предложены читателю при просмотре этого ролика. Если в видео показан какой-то товар, то вместо ссылки можно поставить виджет Яндекс.Маркета на этот товар и выбрать время появления ссылки. Имейте в виду, что тогда в ролике не будет автоматической рекламы. Но если он короче двух минут, ее бы и так не было. Так что для коротких роликов невелика потеря. Задание к главе. Несите в контент-план свои идеи по видеороликам на канале. Опубликуйте свое первое видео. Звучит так просто, но вы уже знаете, что за этим огромная работа по выбору темы, подготовке, самой съемке, монтажу. Если хотите разобраться с видео получше, изучите материалы курса для видеоблогеров «Стоп. Снято» от команды Дзена.